Эпилог. Тихий шепот реки. Траурная песня. Вечно длится тоска по ребенку. Дом спокойствия до конца так и не отстроился. Много домов попросту разобрали. Черное горелое дерево было никуда не пригодно. Семьи принимали близких и соседей под своей крышей. Однако дома трещали по швам, и было ясно, что долго так жить не получится. Нужно было доставить материалы из лесов на западе или на севере, отстроить поместье или бросить его и двинуться куда-то еще. Река была спокойной, как всегда. Течение тихо журчало, и лишь иногда кто-то утверждал, что замечает в воде золотые пятнышки. В главной части поместья клана Нагата за разрушенной пастью кита вовсе не было лучше. Центральная часть усадьбы во время нападения змей пострадала больше всех. Большой тренировочный плац превратился в руины, тоже было и садом, а о разрушенных подчистую строениях не стоило и говорить. Лишь главный корпус, что принадлежал даймё, несмотря на разрушение, еще кое-как держался и был пригоден для жизни. По приказу господина Фукуро перед входом вбили голубые штандарты Сашимоно, с моном клана, белой тройной волной, символ того, что клан ранен, но жив. Китсуны Хаяи, верный шумиё своего господина, тренировался на том, что осталось от главной площади. Его уже называли однорукий Хаяи, но это было не издевательство, а проявление уважения. Ведь все видели, что самурай не собирается складывать оружие, что по-прежнему желает быть рядом со своим господином. Катана, хоть и в одноруком хвате, свистела, разрезая воздух. Атаки, выпады, уходы и финты – танец однорукого воина. Клан живет столько, сколько сражаются его солдаты. И тогда один из них вернулся. Сперва, когда слуги заметили стоящего у ворот воина, не поверили глазам. Увидев грязного в пыли и крови мужчину, одетого в полуразбитые голубые доспехи, с бледным ребенком на руках, решили, что это какое-то проклятое видение, предвестник несчастья и катастроф. Не видение это было а дух, но действительно предвещал несчастье. Кентаро сделал шаг вперед, очень тяжелый и медленный, один, а за ним второй, третий и следующий, перешагнул остатки пасти Китай и с бледным, словно бы спящим ребенком на руках, двинулся к главному зданию. Слуги подбегали и с ужасом смотрели на ребенка, которого нес Кентаро. Отступали и с потрясенными лицами отдавали поклон наследнику клана. Дух, Медленно шел вперед, проходя мимо все новых, погрустневших людей, людей, для которых мир в одну минуту рухнул, кончился, потому что их миром был клан, а клан только что умер. Подбегали мужчины, женщины, дети, старые и молодые, слуги и воины, подбегали и кланялись наследнику рода Нагата, а их лица не скрывали слез. Чем ближе к главному зданию подходил Кентару, тем труднее становился каждый шаг, а худенькое тельце господина Канеко тяжелее. Эта дорога была труднее даже пути к скрытой крепости змей, а потом к вершине проклятой горы. Он встал у входа, не в силах переступить порог, встал на колени, все еще обнимая ребенка. «Господин мой!» — закричал он вглубь здания. «Это я, твой верный дух, Кентаро! Я прибыл и принес твоего потомка!» Кто-то растолкал толпу, окружающую усадьбу. Хаяи тут же узнал Кентаро, обрадовался, подбежал и остановился на полушаге. Встал на колени, как в знак уважения, так и от беспомощности. Из темного проема показалась фигурка. Госпожа Мэйко тоже выбежала, светясь от радости, и тоже замерла, завидев худенькое, бледное тело в покрытых кровью врагов в руках Кентаро. Ее лицо приобрело странное выражение. Глаза заслезились, и это были как слезы счастья, так и слезы горя. Опустилась на колени, дрожа всем телом. Все ждали даймё. Владыка клана появился наконец. Нагато Фукуро шагал решительно, с силой, которой не демонстрировал уже долгие годы. Одетый в голубое кимоно с веером за поясом, худощавый старик вышел на порог здания, готовый приветствовать сына. Но когда увидел его то сила, что только что распирала тело, покинуло даймё. Великий воин, военачальник в бесконечном числе битв, победитель сотен сражений оказался сейчас, за один миг побежден врагом, которого невозможно повергнуть. Горем. Губы его задрожали, ладони сжались в кулаки, но он был воином до самого конца, поэтому, в отличие от подданных, не уронил ни одной слезы. Лишь подошел кентаро, А тот поклонился, одновременно протягивая перед собой тельце господина Канекко, как если бы передавал своему господину меч. «Сынок!» — шепнул Фукуро дрожащим голосом, перехватывая тело. «Таким ты ко мне вернулся!» Он обнял мальчика, крепко сжал и зашел внутрь здания, исчезнув в темноте. Кентаро все еще на коленях не знал, что делать. Без приказа своего господина он был ничем. Выполнил задание, вернул наследника клана отцу и все же потерпел неудачу. Снова неудачу. «Встань, воин!» — шепнул сзади Хаяи. «Мы должны сопровождать нашего даймё». Кентаро с трудом поднялся, взглянул в исхудавшее лицо друга, потом перевел взгляд на Мэйку. Чувствовал, что заслуживает лишь презрение «Я не смог», — прошептал он. «Ты сделал все, что нужно». Отрезал Китсуне. Они вошли внутрь здания, все еще пахнущего гарью, но уже понемногу восстанавливаемого. Господин Фукура внес Канека в свои комнаты, уложил там сына в центре помещения, зажег траурные желтые свечи, опустился на колени. Вошел Китсуне, за ним Мэйку и лишь последним дух. По обычаю уселись в углах зала. Горели свечи, неровный свет их дрожал, и казалось, что души предков... Явились в комнату, чтобы тоже попрощаться, а может быть и поприветствовать в своем кругу господина Канеко. «Как? Как он погиб?» Спросил, наконец, Даймё. «Умер, спасая твою жизнь, господин», — ответил дух. «Мою жизнь?» — господин Канеко. Его болезни, страдания... Он был не мертвым. Боги предназначили его лишь для одного — чтобы он отдал свою жизнь за спасение кого-то другого. Именно этого и хотели от него змеи. Но он был сильнее их и умнее. И когда пришел час выбора, он сделал правильный выбор. «Выбрал тебя, господин». «Выбрал клан». Эти последние слова, хотя и должны были стать утешением, оказались последней соломинкой, которая сломала шею Фукуро. «Ты...» Его голос дрожал. «Ты разговаривал с ним там?» «Прежде чем он ушел?» «Да, господин. Он любил тебя до самого конца. Понимал. Знал, что такое долг». «Долг? Долг? Его долгом было возглавить клан, а твоим привести его сюда живым!» «Господин...» Слезы покатились по лицу духа. Чтобы это скрыть, он низко поклонился, коснувшись лбом пола. «Господин...» «Скажи только слово, и я с радостью лишу себя жизни». Тишина стояла долго, очень долго. Бледное лицо Канеко казалось почти белым в свете свечей. Нагато Фукура дрожал, как в лихорадке. «Китсоне! Принеси мне мой мяч и мой танто!» — приказал он решительно. и заколебался, на лишь на мгновение. Если такова была воля его господина, он верный шумиё обязан был её выполнить. Даже если она касалась его друга. Он встал и подошел к столику, на котором стояла стойка с мечами, а рядом сине-голубые доспехи даймё. Он поднял стойку и медленно подошел к своему господину. Поклонился, поставив стойку со сложенными на ней клинками по правую руку своего господина. Сам опустился на колени слева. Майко зарыдала. Смотрела то на своего господина, то на склонившегося в глубоком поклоне Кентаро но не могла сказать ни единого слова, не могла противиться воле своего господина, а если бы сделала это, была бы следующей в очереди подсталь. «Подойди, дух!» — приказал Фукуро. Кентаро медленно встал. Подошел к Дайме, но из его глаз уже не текли слезы. Дух был готов к тому, что должно произойти. Он был даже рад осознавать, что вот и конец трудного пути — Наконец-то он был в чем-то уверен. Наконец-то цель была ясна. На этот раз он не мог подвести. Даже если бы захотел. Опустился на колени перед господином Нагатой. «Я готов, мой даймё», — прошептал он. «Я готов и благодарен. Служба тебе, мой господин, была честью». Он потянулся за Танто. Мейко зажмурилась Китсуны же напротив широко раскрыл глаза. Вот так и закончится их дружба. Это он закончит жизнь друга. Кентару вернет себе честь, потеряет все остальное. Пальцы духа тронули рукоять. Ладонь господина Нагаты выстрелила вперед, сжала запястье мужчины. «Возьми, Клык, акулы», — сказал он твердо. «Хочу, чтобы существование клана Нагата — «Закончил удар меча моих предков». «Г... господин?» Фукура взглянул духу в глаза. «Ты служил мне верно, и как простой солдат, и как дух», — сказал Нагата. «Но судьба моего клана была предрешена задолго до того, как ты встал у ворот моей столицы. Возможно, она была предрешена всегда. Ты сделал все, чтобы изменить течение предначертанного... Но реку не повернуть. Мой сын ушел. Позволь мне уйти вместе с ним. «Мой господин, прошу тебя», — вмешался Китсуне. «Не оставляй нас. Без тебя клан рухнет». «Нет, Хаяи. Мой верный друг. Клан обречен на гибель с самого моего рождения. Я это ясно вижу сейчас. Это не Кентаро потерпел неудачу, а я...» Он взглянул на друга. Теперь твоя очередь, однорукий воин. Да, это будет красивая легенда. Мой клан, клан Нагата. То, что от него осталось, люди, солдаты, самураи, теперь принадлежат тебе. Ты вошел в эту комнату, как верный шумиё. Выйдешь, когда даймё, нового клана, клана Китсуне. «Господин...» Гулос Хаяи задрожал. «Я бы сказал, не подведи меня, но я знаю, что ты не подведешь». Даймё посмотрел на Кентару. «Дух, возьми клы, Коколы. Хочу, чтобы именно ты был моим, Кайсяку». Кентару заколебался, но приказ оставался приказом, а Даймё оставался его господином до самого конца. Он взял родовой меч клана Нагата — Присмотрелся к голубой оплетке рукояти и оформленной в виде бегущих волн цуби. Вынул клинок из ножен и встал над даймё. нагато Фукура взял танто. Правой рукой держал рукоять, левой снимал ножны. Медленным, торжественным движением развязал пояс кимоно, раздвинул его пол и обнажая живот. Он вновь был сильным, несмотря на старость». Чувствовал без малого радость при мысли о том, что эти вечные качели силы и бессилия наконец остановятся, а он сможет уже через минуту взглянуть в глаза своим предкам. Он взглянет им в глаза, стоя рядом с сыном. представил холодное острие танток кожа, посмотрел перед собой. «Отец! Сын! Я готов!» Клинок вошел в тело без малейшего сопротивления. Фукура даже не застонал, нанося себе идеальный горизонтальный разрез. Кровь хлестнула из раны, окрашивая голубой кимоно, стекая на пол. Он разрезал себе брюшную полость, лишь под конец чуть притормозив. Руки его дрожали все сильнее. Кентаро наблюдал за лицом своего даймё, стараясь уловить тот момент, когда его тело покажет, что больше не выдерживает боли что честь была восстановлена и можно нанести удар милосердия, завершающий всю церемонию. Дрожащие губы, дрожащие руки, кровь и выскальзывающие из раны разрезанные кишки. Нагатов у повернул Танта, готовясь ко второму, на этот раз вертикальному надрезу. Вонзил истриё в своё тело, но не смог уже сделать ничего больше. клыкакулы блеснул в тени». Потом они долго кланялись бренным останкам своего господина, великого воина, благородного даймё, который до самого конца знал, что такое честь, и который дал им последнее задание. В конечном счете обгорелая древесина домов и хат дома спокойствия все же смогла пригодиться клану. Крестьяне, рыбаки, слуги, солдаты все несли горючий материал на огромный погребальный костер. На костре были уложены бренные останки Нагаты Фукуро его сына Канеко. Огонь разогнал ночь, оранжевый столб потянулся высоко, к самому небу, затмевая, казалось, и луну, и звезды. С и его наследником прощались все жители дома спокойствия. Стояли вокруг костра, согнувшись в поклоне, словно армия теней. Ближе всех к огню стояли Кентаро, Хаяи и Мейко. Медичка надела белое траурное кимоно. Шамье, а теперь до имен нового клана, гордо стоял в великолепном голубом доспехе, еще недавно принадлежавшем его господину. Дух же, чтобы отдать должное началу своего пути на службе ныне вымершего клана, надел скромную форму рядового осигару, точно такую же, в какой много дней назад выступал на войну с таинственным кланом змеи. «Оранжево-красные языки пламени несли к небу бренные тела последних вождей рода, но также и всю его историю. Решение было уже принято. Нового начала не могло быть, если не закрыть дверь за прошлым. Клан — это не казна, земля, деревни, поля, крепости и замки. По крайней мере, не только. Китсуны за последние дни прекрасно это понял. Клан — это прежде всего служащие ему люди». «Мы покидаем дом спокойствия», — объявил он, собравшимся перед началом церемонии огненного погребения. «Мы не будем ставить над надгробие и не будем копать могилу. Все это поместье нашего господина будет ему наилучшей из могил, несущей память как его побед, так и поражений. Вы те, кто сейчас стал людьми клана Китсуны, нового клана, начнете вместе со мной все заново, Дом спокойствия мы оставляем прошлому. Оставляем прошлому. И Мангутом, думал Кентаро. Другого решения принять было уже нельзя. Говорили, что на юге уже видели конные отряды захватчиков. Армия, несмотря на смерть своего хана, упорно шла вперед, вечно жаждая крови, земель, побед. Закрываясь жалкими остатками крестьян, горской солдат и самураев в поместье, они обрекли бы себя на смерть выкидая его и отправляясь на север, имели шансы на новую жизнь. Огонь погас лишь под утро. Вскоре после этого крестьяне, собрав нехитрое имущество, медленным потоком стали покидать столицу вымершего клана. Несмотря на то, что они оставляли свой дом, на всех их лицах было одно чувство — надежда. Кентару похлопал жеребца по шее. Тот, довольный, мотнул головой — Они стояли на пригорке, дух, даймё и медичка, глядя на вьющийся ниже поток людей, мужчин, женщин, детей, стариков, которых везли на повозках и двуколках. Они шли на север, как приказал им их новый господин. Дом спокойствия сейчас уже стал лишь воспоминанием. Прекрасным и страшным одновременно, как и сама жизнь. Подул ветер, колебля, метелки трав. Кто-то внизу крикнул, кто-то засмеялся, когда порыв ветра сорвал с чьей-то головы соломенную шляпу. Дух поморщился, когда до его обоняния долетел доступный лишь ему запах дыма и пыли. Он обернулся. Далеко-далеко на юге в небо поднимались черные столбы дыма. Мангуты приближались. Мэйко и Китсуне тоже видели это. А вот люди внизу никак не могли видеть черных туманов, и хорошо — «Надежда важнее, чем страх». «В конце концов, они встанут у ворот дома спокойствия», сказал Кентаро. «И увидят развалины! Огромный погребальный костер бывшего клана!» «Да». «А потом они двинутся дальше, на север. За нами!» Однорукий даймё кивнул. «Будем сражаться! Есть еще земли, которые мангуты не покорили, кланы, которые они не сломили, да и у нас есть еще остатки армии, «Слишком мало, чтобы самим противостоять им, но достаточно, чтобы включиться в битву». Кентару посмотрел на него, потом на Мейко, улыбнулся девушке. «Есть за что сражаться. Всегда есть за что сражаться, несмотря ни на что». С юга повеял ветер, словно боги хотели указать им дорогу. Подъехал один из самураев. «Господин, колонна выступает на север!» Китсуна кивнул ему. Веером указал, чтобы воин занял место среди арьергарда. Взглянул еще на своих друзей, дернул по воде и поехал вниз по склону. Кентаро и Мейко остались на холме одни. Ветер все еще дул. Они переглянулись, но поняли, что больше слов не нужно. Отлично знали, что их ждет, и были этому рады. Были рады, хотя знали, что пока не придет конец, Будет еще много минут как радости, так и горечи. Почти одновременно подняли коней в галоп Рванулись вниз, а ветер гнался за ними. Трава волновалась, словно море, они скакали все вперед, все быстрее и быстрее, покидая пыль, уничтожение, кровь и смерть. За спиной у них были черные тучи. Запах пепла и вкус стали. А впереди все... Другое. Конец второго тома.